Издательство «Эксмо» Татьяна Степанова. «Тёмный инстинкт». Читает Елена Березина. «Покорный раб ищет строгую госпожу». Из газеты «Брачных объявлений». Глава 1 Сон. Это был странный пугающий мир, где бесконечными вереницами шествовали рыжие муравьи величиной с кошку. где по стенам разрушенных домов вился багровый плющ, где капля за каплей назойливо долбила камень, и от влажной духоты было нечем дышать. И всё это, милая Елена Александровна, я видела и ощущала чрезвычайно отчётливо, с ужасом понимая, это и есть то самое место, где мне и надлежит теперь обитать. Моё убежище. Моя последняя нора. Но прежде я должна освободить его от... Я п у т а н о рассказываю, но не беда, вы поймёте, а бумага стерпит. Словом, там, на полу, покрытым какими-то домотканными половиками... Отчего именно домотканными, интересно? Лежал труп. Я не могу уточнить, хотя и подозреваю, как для вас это важно, принадлежало ли то призрачное тело мужчине или женщине, Этого я не знала тогда, во сне. Знала только, что от трупа я должна во что бы то ни стала избавиться. От этого зависит сама моя жизнь. И вот я схватила тело за ноги и волоком потащила в ванную, понимая, что вынести тело целиком мне не под силу. А значит, для того, чтобы избавиться от этого ужаса, мне сначала предстоит расчленить его. Ванна старая и ржавая, Словно плыла сама по себе в серой пустоте. Я опустила тело в ванну, извлекла откуда-то снизу пилу, просто протянула руку и взяла, понимаете? Приложила её сначала к коленям, затем подумала, что легче было бы начать с рук, с плечевого сустава, а затем уже подумала, что самое страшное — это очленять голову. И тут в это самое мгновение я увидела, Он смотрит на меня. И глаза его. Мои глаза. И проснулась. Елена Александровна опустила письмо на колени и вопросительно взглянула на своего внука Сергея Мещерского, стоявшего у окна, за которым сеял мелкий, скучный московский дождик. Мещерский привёз ей продукты, газеты, а также почту. Делал он это регулярно, каждый вторник и каждую пятницу. Сегодня и была как раз пятница. а на дворе стоял сентябрь, золотой и тихий. «Ну и что ты на это скажешь, Серёженька?» Она отложила письмо в сторону и сняла очки хамелеоны. Мещерский пожал плечами. «Сейчас редко кто пишет письма баблена. Марина писала мне всегда и всегда рассказывала свои сны. Не смейся. Да разве я смеюсь? Я умиляюсь. Прислать письмо только для того, чтобы рассказать мерзкий сон, «Стильно, ничего не скажешь. Она что, объяснение от тебя требует?» Марина тревожится. Мещерский отвернулся к окну. Баба Лена в своём репертуаре. Вещи сны. Гадания мадам Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона. Карты Таро. Труды Блаватской на прикроватном столике. Статьи о проблемах м и с м е р и з м а Да-да, статьи какие, несмотря на груз восьмидесяти лет. в новомодный теосовский журнальчик «Свет очи жизни». Посещение сред в культурном центре Музея Рериха и длинная очередь тех, кто приходит в эту тесную однокомнатную квартирку в доме у Павелецкого вокзала, в том самом, где я гастроном, чтобы посоветоваться с милой, чуткой, мудрой Еленой Александровной о сугубо личном, деликатном и крайне важном. Баба Лена вот уже лет двадцать, как слала одной из самых влиятельных и модных столичных гадалок и предсказательниц. Как ей удавалось столько лет держаться на гребне мистического успеха, внук её Сергей Юрьевич Мещерский только диву давался. Однако среди посетителей Елены Александровны сплошь и рядом попадались люди известнейшие — балерины, музыканты, актёры, певцы, художники — Ей звонили со всех концов бывшего союза, из Тбилисской духовной академии, ассоциации ясновидцев, Эчмиадзина, Львовского круга посвященных, сербской Лиги Радуги и многих других модных и весьма туманных организаций. Одно время, как раз перед последними выборами, в квартирку на п а в е л е ц к о й зачастили какие-то юркие бородатые человечки. Все вроде какие-то аналитики, политологи, обозреватели чего-то и при чём-то, секретари-референты исполнительных комитетов каких-то партий доверенные лица кандидатов депутаты. И все они жаждали, а точнее даже пылка алкали, немедленных и максимально точных прогнозов, обещаний, категорических ответов н а в о я в л е н н о й великой дельфийской пифии, увы, п о т е р я в ш и й свой традиционный треножник. От всего этого утомительного и крайне р а с п у щ е н н о г о политизированного бедлама у милейшей е л е н а а л е к с а н д р о в н а резко подскочило артериальное давление, и она, по её горделивому выражению, недвусмысленно указала политиканам на дверь. «Я не шарлатанка», — гневалась баба Лена. «Этим молодчикам более подошли бы те, с позволения сказать колдуны, которые публикуют объявления в газетах, продающихся в электричках, приворожу с гарантией». оплата по конечному результату. С тех пор она предпочитала давать консультации только избранному кругу лиц. В основном давним и проверенным своим клиентам, числе которых, как знал Мещерский, была им… Марина пишет, что похудела на 11 килограммов. Елена Александровна вновь вернулась к письму. «За границей сейчас снос налечит от ожирения. Не хмыкай, пожалуйста. Избыточный вес — проблема всех выдающихся певцов. Это плата за голос. У них всех что-то происходит с диафрагмой. Взгляни хотя бы на повороте. А для п е в и ц эта проблема нередко вообще оборачивается катастрофой. Тем более при таких щекотливых обстоятельствах, как у Марины. Мещерский оторвался от созерцания законного пейзажа и уселся в кресло напротив. Баба Лена уже все уши прожужжала про свою Марину. Правда, совсем уж ничего о Марине Ивановне Зверевой стыдно было бы не знать. О н и кстати, охотно и подобострастно повествовалась в последнем выпуске передачи «Оперная сцена». Зверева была знаменитой певицей, несравненным меццо-сопрано, жемчужиной русской оперной школы. Последние 10 лет она выступала только за рубежом. Но Мещерский ещё помнил те времена, когда в начале 80-х он студентом-первокурсником вместе с Еленой Александровной посещал Большой театр, когда там давали Бориса Годунова, где Зверева блистала в роли Марины Мнишек. После каждой её арии портер и ложи взрывались громом аплодисментов. «Она что, совсем уже не поёт в театре?» — спросил он. «Надо же было проявить уважение к бабуле и выказать заинтересованность в том, что её занимало в данную минуту. Она даёт только сольные концерты. Ей платят столько, что теперь она может уже это себе позволить. Записи мне, между прочим, присылает с каждого. «Ба, а ей сколько лет-то?» «Кажется, пятьдесят два». «И ты говоришь, она опять вышла замуж?» «Вышла, год назад. А что тут удивительного?» «Ну что ты всё время хмыкаешь? Ты вылитый твой дед-покойник». Он тоже всё вот так губы кривил. Где тебя воспитывали, Аботуса? л В интернате. Ну, извини, забавно стало. И в который же раз она промаршировала под венец? В третий, в четвёртый? Это её четвёртый зарегистрированный брак. Живут же люди. Тут и один ты раз никак не женишься. Да, здорово. Ну, а что она от тебя-то хочет по поводу этого своего кошмарика? Она хочет, чтобы ей помогли. «Ты помог». «Я?» «Именно ты. Не знаю, откуда у неё уверенность, что на столь легкомысленного субъекта можно положиться в трудную минуту». Елена Александровна поджала губы. «Но именно этого она и хочет. Словом, она просит тебя приехать в с о р т о в а л у и побыть там, пока окончательно не решится дело с... С чем же? С соглашением завещания». Мещерский поморщился. Да, чудные времена наступили, Серёженька. Елена Александровна заметила реакцию внука. Звучит как, а? Оглашение завещания. Путынуты, ножки гнуты. Но всё дело в том, что сейчас появились люди, которым действительно есть что завещать. Много таких народилось. Словно шампиньонов на куче сам знаешь чего. Откуда деньги? О, этого нам уже не скажут. Но Марина не из их породы, она великая певица, гений. По её жизни будут судить о нашем времени, о конце века, конце тысячелетия. И вообще, близятся сроки, Серёженька, б л и з и т с я Я чувствую это, мир меняется. И этот сон только предвестник. Чего предвестник, баблин? Мещерский задавал вопросы с добродушным любопытством. Бабулю снова кинула в пучину мистических символов. Надвигающихся событий, мой мальчик. Какие они будут, гадать не хочу. Не знаю. Но что будут, я чувствую. Мы все скоро в этом убедимся. Этот сон — результат плотного ужина. Сама же говоришь, зверь в вот о толстая, поесть любит. Вот и приснился кошмар с трупом. Труп — это как раз не самая важная деталь этого сновидения. Елена Александровна откинула гладко причёсанную седенькую головку на спинку кресла. И ещё Птолемей ф е с к и в своём труде о снах и событиях указывал, что мертвецы обычно снятся к переменам погоды. И это проверено практикой. Ну да, к дождю. А что ж тебя тогда в этом кошмаре так насторожило? Погоди, погоди. Мещерский даже оживился. Я сейчас вспомню, что она там ещё перечисляла. Гигантские муравьи, б р пакость, багровый плющ, ванна, пила. И привидится же такое, расчленение ж м у р и к а А по-твоему, какая в этом сне ключевая деталь? Ну, что старичок Фрейд мог из всего этого извлечь? Елена Александровна не отвечала. Мещерский подождал, потом взял письмо. И всё же я прошу тебя, Серёжа, съезди к Зверевой и погости у неё недельку-другую, пока там всё не уладится. Елена Александровна протянула руку и погладила внука по голове. Она пишет, там соберутся родственники, её друзья. Заодно и познакомишься с ними. И с новым её мужем тоже. Думаю, это будет весьма интересно. Значит, это она родственников боится? Из-за завещания, да? Марина в своей жизни, а она была у неё трудной. Никогда я ничего не боялась. Но у каждого из нас наступает момент, когда теряем ощущение реальности. И вот в такие периоды обращаемся к волхвам. Нас страшит свобода самостоятельного выбора. И всё кажется, что кто-то, неважно по кофейной л я гуще, по картам или звёздам, укажет нам самый верный, самый безболезненный и лёгкий путь. Как будто это возможно. Но Марина не стала бы просить такой банальной и лживой подсказки. Она всегда всё решала для себя сама. И в творчестве, и в жизни. И сейчас тоже решит. Бог даст. Но ей просто необходимо, чтобы рядом с ней оказался человек или люди, которые смогли бы успокоить её тревогу и защитить её. «Да от кого защитить-то?» — воскликнул Мещерский. «Ну, скажи прямо». Певица боится семейного скандала из-за завещания и хочет нанять кого-нибудь, например, телохранителя, который смог бы всё это безобразие пресечь. Ну, так нет. Пусть будет так, если тебе проще именно этой фразой обозначить складывающуюся ситуацию. К слову, там чудесные места. Карелия, Ладога, Северный рай. Дача комфортабельная в сосновом лесу на берегу озера. Всё равно ведь ты в отпуске, бездельничаешь. «Мы с Кравченко хотели в Сочи махнуть на той неделе. У него тоже отпуск с понедельника». Елена Александровна улыбнулась. Она п р и о т л и ч н о знала Вадима Кравченко, закадычного приятеля своего внука. «В таком случае поезжайте вдвоём. Тем более твой приятель профессионал в подобных делах. Ты сам не хвастался». Мещерский снова поморщился. Кравченко в прошлом кадровый офицер КГБ, а потом ФСБ, в настоящее время тянул лямку за очень даже неплохие, как он выражался, бабки начальника личной охраны у столичного бензинового короля Василия Чугунова, более известного в деловых кругах под кличкой Чучела. Однако его босс вот уже три месяца подряд как лечился от цирроза печени в частной клинике в Бадхалле в Австрии и намеревался пробыть там до самой глубокой осени. Кравченко неотлучно провёл возле него всё лето, А теперь, сдав опостылевшее больничное бдение н а п а р н и к о м т е л о х р а н и т е л е м приводил в порядок дела службы безопасности в московском офисе Чугунова. С понедельника же у него наступал законный отпуск. Ну что ж, в принципе, Вадька, если б захотел, смог бы составить ему компанию. Мещерский вздохнул и спросил примирительно. А что вдруг Зверева в такую глушь забивается? В Карелию. Что, другого места не нашлось для родственного съезда? Ну какая глушь? Там курорт, целебные воды. Раньше очень славились. Её первый муж, ныне покойный, построил там дачу, считай, что виллу. Это когда они государственную премию получили за постановку царской невесты в кооперативе. Тогда, в 70-х, весь Большой театр строил дачи в Прибалтике. В Эстонии, на Рижском з м о р е в Клайпеде. А Зверева с мужем, и ещё некоторые, остановились в с т а р т о в а л и Она пишет там очень красиво. Настоящая маленькая Финляндия. И дом превосходный. Она его несколько лет назад перестроила. Туда время от времени наведывается дочь и сын, дети первого мужа от первого брака. А потом Елена Александровна снова улыбнулась. Марина верит в особую благотворную ауру этого места. В этом доме она всегда чувствовала себя хорошо. Мещерский не выдержал и снова хмыкнул. Престарелая дама посмотрела на внука с сожалением. «Не смейся над старухой-бабкой. О, она ещё не выжила из ума. Дома, где мы живём, влияют на наши судьбы. Вот, например, кумир твоего детства Брюс Ли купил дом в Гонконге, предварительно не посоветовавшись с тем, с кем нужно. А потом что-то почувствовал. Что-то такое, понимаешь, нехорошее. Пошёл, спросил старых людей». а прогноз оказался самый мрачный. Проклятое место. Но деньги уплачены, разве дом бросишь? Ну и остался. А что с ним стало, ты знаешь лучше меня. Далее его сын б р е н д о н Ли жил в том же доме. Как он кончил, т а к о й нелепой и загадочной гибелью на съёмках фильма, ты тоже читал, наверное. Так что... Елена Александровна устало закрыла глаза. а с с о р т о в а л а очень тихое место. Сосны, озеро, скалы, чайки. Из Питера добраться просто. Семья съедется туда на отдых, ну, заодно и дела должны решиться. Мещерский хотел было спросить, зачем певица вдруг приспичила так срочно решать имущественно-наследственные вопросы и втягивать в это решение родственников, но вместо этого спросил совсем о другом. ба А у тебя её записи есть? Хочется услышать её голос. Ну, чтобы окончательно с тобой согласиться. Старушка молча кивнула на столик в углу комнаты. Там стоял магнитофон-двухкассетник, подарок внука. Кассета была уже вставлена. Мещерский включил. Слушал молча. «Это ария принцессы Эболи из Дон-Карлоса», сообщила Елена Александровна наставительно. Мещерский кивнул. «Верди». Ария кончилась. Секунду было тихо, а затем с плёнки зазвучал новый голос. Высокий, чистый, кристально ясный. Совершенно иной по тембру и окраске. Неужели это тоже она? Мещерский обернулся. От таких низких нот к такому... Как она поёт? Это не она поёт. Не она? Я думал, что на этой кассете у тебя нет других певиц». «Это не певица». Елена Александровна тяжело поднялась из кресла. «Это пир и Диметрий. Редко исполняемая опера Скарлатти. И поёт в ней редчайший голос мужское сопрано». «Мужское?» «Ну это, чёрт возьми, это же женский голос». «Это поёт Андрей Шипов, восходящая звезда русской оперы. «Муж Марины, с которым ты, надеюсь, скоро познакомишься». Мещерский смотрел на магнитофон, недоверчиво слушаясь в нежные рулады, причудливая кружево сложнейшей колоратуры этого, как оказывается, не женского, но никак и не мужского, а какого-то ангельского голоса, небесного, абсолютно бесполого. Прошло три дня. Тёплым вечером, н а в и в а в ш и м мысли об ушедшем лете, Мещерский и Кравченко сидели в комнате отдыха на тренировочной базе охранной фирмы «Стальная лилия», где Кравченко по контракту консультировал группу выпускников. Мещерский стал гостем «Стальной лилии» не впервые, и каждый раз его здесь чем-нибудь доудивляли. Однажды он наблюдал тренинг новичков. В зале для стендовой стрельбы дюжи и молодцы занимались странной гимнастикой, быстро и резко приседали, прыгали, бежали на месте. а затем молниеносно выхватывали пистолет и по-ковбойски, несколько нелепая к а р т и н н о полили по мишеням. Тренер пояснил тогда Мещерскому, что у новичков искусственно вызывается чувство страха. 70 приседаний и достигается нужная степень возбуждения. Они должны победить страх. Таким образом, мы готовим их правильно входить в перестрелку. В следующий раз Мещерский лицезрел здесь еще более причудливый вид гимнастики, скорее с м а х и в а ю щ и й на фантастические бальные танцы. Разбившись на пары, тренирующиеся под музыку, кружили по залу, слегка касаясь друг друга плавными отточенными движениями. И вдруг весь этот балет сменился серией жесточайших ударов. Кравченко, ухмыляясь, потом объяснил приятелю. «Это капоэра, Серёга. Сейчас все прямо помешались на этих танцульках. Капоэра — древнее бразильское боевое искусство». Ты бы посмотрел, как профессионалы её пляшут. К нам тут приезжали испанцы из мадридской школы. Вот это я скажу зрелище. А наши битюги тяжелы на подъём. Но денежки за обучение платят. Желают блеснуть перед боссом Капоэрой, ну и пусть. Мы не препятствуем. Троих инструкторов наняли, и хореографа. Сейчас, попивая горячий чай из термоса, Кравченко только благодушно щурился и кивал, слушая рассказ приятеля о певице Зверевой, и её приглашений. Налил другу вторую чашку, бросил туда кусочек лимона. Изрёк, словно бы в раздумье. «Собственно, мне без разницы, куда податься. Скучно тут. Скоро дожди начнутся в Москве. Только и там мы засохнем, Серёга, с тоски. С этой вашей оперой». Мещерский пил чай. «Катя звонила?» Спросил он тихо. «Угу, довольная. Приедет 2 октября. Просила встретить в Шереметьеве, с музыкой, между прочим. С девушкой Катей, сотрудницей пресс-центра областного управления внутренних дел, капитаном милиции и журналистом в одном лице, у приятелей отношения были сложными. Треугольник давно уже требовал благородного жеста. И Мещерский с грустью сознавал, что сделать его, видимо, предстоит именно ему. «Уйду с дороги, таков закон». Напевал он порой словно бы в шутку и сам притворялся перед собой, что это всего лишь старая песня, а не мудрый совет, поданный свыше. Неделю назад они проводили Катю вместе с двумя подругами в Грецию, в отпуск. И теперь оба скучали, хотя и не желали в этом признаться друг другу. «Мы к концу сентября вернёмся», — робко начал Мещерский. «Катюшка рада будет, что мы глотнём свежего воздуха. Делать на этом озере особо нечего, я так понял». «Ну, если конфликт возникнет, вбешаемся, а нет, так поживём. Там у них лодка моторная, корты есть». Кравченко слушал внимательно, однако н а ш е л нужным возразить с кислой миной. «Дожди, как зарядят там, размокнем, как промокашки. Балтикаш. Правда, пиво там. Да ладно, давай рискнём. Поедем, сделаем п р и я т н о е Елене Александровне. Кстати, передай бабуле, что я её по-прежнему нежно люблю». «Слушай, а в чём там всё-таки дело? Не темни. Кроме этого идиотского сна, что ещё?» «Ничего». «Как? Так из ничего и выйдет ничего, друг м ы ситный. Насколько я понял, Елена Александровна определяет ситуацию как тревожную, требующую разрядки со стороны третьих лиц. А ты уверяешь, что речь не идёт о реальной угрозе клиенту? Тогда за каким лешим мы в такую даль попрёмся?» Мещерский вспомнил, что всего час назад Кравченко, надувшись отважности, читал своеобразную лекцию выпускникам «Стальной лилии» как раз на тему организации работы службы безопасности в случае возникновения угрозы жизни подопечного лица. В его вальяжно-небрежной, однако ужасно заумной речи то и дело проскальзывали такие перлы, как устранение причины конфликта, нахождение компромисса, снятие эмоционального стресса и тому подобное. А что делать, если клиент заявляет, что его хотят убить? полюбопытствовал один из слушателей. «Первый ваш шаг — скорейший вывод клиента из зоны опасности. Заметьте, мы ещё не говорим о степени её реальности. Это вопрос особый», — вещал Кравченко. «Сначала вы должны немедленно сменить весь его образ жизни, м е с т о жительства, маршруты передвижения, график работы и отдыха, установить наблюдение за всеми лицами, имеющими к нему доступ, обеспечить его личную охрану. Но это по возможности, естественно. Кравченко улыбнулся. И в этом случае никто вас не осудит, если вы предпримете и кое-какие меры в отношении себя. Только идиоты лезут на рожон. А потом вы можете заняться изучением и противной стороны, от которой исходит это реальное или вымышленное, это уж вам определять, угроза. Однако установить эту самую противную сторону бывает порой потруднее, чем выполнить все предыдущие пункты ваших обязанностей перед клиентом. «Вадя, я так думаю. Бабка зря меня просить не стала бы», — твёрдо сказал Мещерский. «О Зверевой кроме уже сказанного я больше ничего сообщить не могу. Звонил мне вчера её секретарь. с ч и т а я что получили мы с тобой официальное приглашение в гости от мировой знаменитости. Дама, она оригинальная». Общается с такими людьми, про которых мы либо в газетах читали, либо в книжках, либо по т е л и к у их видели. А посему и ведёт себя она соответственно. Муж её личность ещё более занятная. К тому же, как мне бабуля призналась, и брак у них... Насколько она его старше? Кажется, на 25 лет. Насколько-насколько. Кравченко аж присвистнул. Ты этого счастливчика видел? Нет, только слышал, как он пел. «Хорошо. Не могу тебе сказать. Чудно. Словом, ничего подобного я прежде... Увы, Серёга, в опере й я не бельмеса». «Перштейн, с Катькой вон зимой на к а р м ы н ходили в Большой, помнишь? Катька как лампочка вся светилась. Ты тоже. Того. Ну, кумекал, в общем. Даже замечания какие-то выдавал. А я как пень». Кравченко сокрушённо развел руками. «В одно ухо влетело, и з другого...» Так что с операми у меня швах. Не е г опере тут дело, Вадя. Ну, это ясно. Наследство, да? А этот муж, её третий, ну, прежний, действительно дорого стоил? Очень дорого. Зверева, насколько я узнал, выходила замуж четыре раза. Первый был дирижёр Навлянский. У него к тому времени от первого брака было уже двое детей. Зверева с ним прожила почти 10 лет, а потом уехала по контракту в Италию. Ну, брак и треснул, но детей первого мужа она не забывала. Сейчас они уже взрослые, нам ровесники, но всё равно к ней к мачехе жмутся под крыло. Отец умер, а з в е р е в о богата, как крес. В Италии она вторично вышла замуж за какого-то нашего тенора-гастролёра, но прожили вместе они мало. А потом... Потом она где-то, то ли в Америке, то ли в Австрии, познакомилась с богатым стариком, гражданином Швейцарии. У него заводы по производству тефлона, химический концерн. В общем, капиталист, не нашим чита. Отзверивая её голоса, он был без ума, но и предложил руку и сердце, а заодно и швейцарский паспорт. Жили они хорошо, вроде бы, но старичок умер от инсульта. И всё своё состояние колоссальное в обход швейцарских родственников по завещанию оставил своей русской жене. Там был долгий судебный процесс, д о м о ч а д с я на ушах стояли. Но завещание есть завещание, никуда не денешься. И Зверева т я ж б у выиграла. Всё теперь принадлежит ей. А она, она, как видишь, снова вышла замуж. И муж — мальчишка желторотый. А кроме мужа, при ней или вокруг неё, это как хочешь, вьются теперь её собственные родственники, мухи вокруг банки с мёдом. А почему она так торопится со своим собственным завещанием? Она же не на смертном одре. Этого я тоже не понимаю. Бабка говорит, что певица мнительная, к тому же любит порядок в делах. А скорее всего, как всякая истинная актриса, обожает эффектные жесты. Все точки, так сказать, сама предпочитает расставить и полюбоваться на реакцию зрителей. А при чём тут чувство незащищённости, страха? Кого она боится? Мещерский заглянул в термос, налил себе ещё чая. «Думаю, что конкретно никого. Просто у них с бабкой так повелось. Певица ж а л у ю т с я нервы там, женские страхи, возраст, климакс. А бабуля моя пудрит ей мозги мистикой, предостережениями, советами, исполненными смысла. Женщины, что с них взять, Вадя? Да ещё и пожилые. Мне не кажется, что всё дело в таких пустяках», — неожиданно возразил п р а в ч е н к о «Милейшая Елена Александровна — человечек мудрый. Скорее всего, она что-то знает или о чём-то догадывается и хочет подложить соломки на случай чьей-то травмы. А моральной или физической? Что там певица привиделась во сне? Ну-ка, повтори, что она собственноручно намеревается расчленить чей-то труп. н е больше, ни меньше». Кравченко поднялся с дивана и повёл приятеля к директору «Стальной лилии». После получасового совещания они перекочевали в комнату, схожую видом с сейфом. На стендах здесь красовался целый арсенал от мощной пневматики типа «Хантера-410», помповых ружей «Ремингтон-870» и «Винчестер-1300» до винтовок «Кольц-Спортер». «И на всё есть лицензия?» — завистливо полюбовался Мещерский. И, получив утвердительно уклончивый ответ, прилип к витринам. «Это всё громоздкая муть, братва!» Прогудел Кравченко. «Эту замурскую выставку опытный человек не глядя сменяет на родимого нашего ТТ-шку. Но на ТТ официального разрешения нам не дают. Жмотничают. Клянчить не будем. А я вот эту штучку сейчас всему предпочитаю». Он открыл витрину и снял со стенда некое подобие револьвера, но весьма модернистской формы. В Москве пока по пальцам перечесть подобные модели можно. Похвастался он. «Это Дерингер. Универсальное оружие самообороны. Глянь, Серёга, стреляет одновременно и в любой последовательности пластиковыми пулями, картечью, служит и как газовый пистолет, и как ударник большой мощности, ослепляет, оглушает и, к тому же, ещё и сигналы подаёт. В общем, не убьёт, но строго накажет в случае каких-либо безобразий. Самая это моя пушка. По характеру мне». Жалею я людей что-то в последнее время. Щижу. Психика вообще у меня стала какая-то мягкая. Не замечал за мной, нет? Мещерский вертел в руках Дерингер. Ты, Катюша, про свой характер заливай. А это... Думаю, подобная техника там нам не понадобится. Это уж чересчур как-то. На дачу в гости заявляться с Дерингером. Не поймут нас, а то ещё и засмеют. Но на всякий пожарный... Он сделал вид, что прячет пистолет во внутренний карман пиджака. «На мою личную к п э р у не желаете взглянуть?» Напоследок спросил а х директор «Стальной лилии», бывший коллега Кравченко по службе в конторе. «На дорожку, а? А то сейчас мигом организуем. И с 0 о грамм качественных для расширения сосудов не повредят». «Нет, спасибо, в другой раз. У нас билеты на ночной поезд». Мещерский потянул оживившегося былоприятеля за рукав. «Видишь, красная стрела». как старые добрые времена. У тебя, Вадя, нижнее место, как ты любишь. Так что времени у нас остаётся только заскочить домой, собрать вещички да поймать машину до площади трёх вокзалов.